Дэвид попытался объяснить поведение проводника тем, что нервы у парня были на пределе. Объяснить, но не оправдать. Истина выяснится позже. Нет, не сообщили, — ответил он. Пойдемте. Двигаться будем к лагерю Бета. Там и заночуем. Так далеко на юг я еще не заходил, — заметил проводник, шагая вслед за Дэвидом. А... По ночам, вы разве не передвигаетесь? Иногда, ответил Дэвид и взглянул на ученых, которые шли бок о бок. Если нет другого выхода, ведь по ночам баски стреляет кого попал и спускает собак. Понятно. Лучше идти гуськом, передать это нашим гостям. Так они прошли несколько миль на восток. Сполкин шагал довольно быстро. Пожилые ученые не жаловались, но чувствовалось, что им трудно. Несколько раз Дэвид останавливал людей, ненадолго заходил в лес. Ученые тем временем отдыхали, они принимали остановки с радостью. В отличие от проводника. Тот, казалось, всякий раз опасался, что американец не вернется. Сполдинг ничего не объяснял, и однажды молодой немец не выдержал. «Что вы там делаете?» Дэвид взглянул на него и улыбнулся. «Собираю донесения!» «Донесения?» По всему нашему маршруту разбросаны тайники. Через них мы пересылаем информацию, которую нельзя передать по радио. Они шли по узкой лесной тропинке. Наконец лес кончился. В долине, окруженной холмами, показался луг. Ученые вспотели, задыхались. Они уже едва передвигали ноги. «Отдохнем немного», — сказал Сполдинг к видимому облегчению немцев. «Все равно мне здесь надо встретиться со связным». «Что такое?» — спросил парень. «Со связным?» «Уточнить маршрут», — объяснил Дэвид и вынул из кармана металлическое зеркальце. «Отдыхать можно лишь тогда, когда знаешь, где находишься». Дэвид направил солнечный зайчик на один из холмов, ритмично поводил рукой с зеркальцем. В ответ в зеленой чаще несколько раз вспыхнула ослепительная точка. Дэвид обернулся и сказал всем, «В Бету не пойдем. Там фалангисты. Остаемся здесь до новых указаний. Отдыхайте». Коренастый Баск опустил зеркальце. Его спутник навел бинокль на американца и трех его подопечных — Он передает, что за ним следят. «Надо перегруппироваться и не показываться», — сказал человек с зеркальцем. «Что он намерен делать?» «Не знаю». «Просит передать в Лиссабон, что остается в горах». «Смело», — ответил Баск с биноклем. 2 декабря 1943 года. Вашингтон. Свонсон откинулся на сиденье казенной машины и попытался взять себя в руки. Посмотрел в окно. Автомобилей в этот ранний час на улицах было мало. Огромная армия работавших в Вашингтоне людей уже сидела на местах. Гудели ротаторы, звонили телефоны. Кто-то кричал или шептал, а некоторые, таких тоже было немало, наливали себе первую рюмку. Возбуждение, характерное для начала рабочего дня, к полудню поутихнет. К половине двенадцатого многие станут читать войну скучно, их заезд рутина, бесконечная в двух, трех и четырех экземплярах. Они не понимали, как все это необходимо, как важно, чтобы приказы дошли до подчиненных вовремя. Они понимали потому, что не знали ни общее положение дел, а лишь разрозненные факты, бессмысленные цифры. Они просто устали. А сам Свонсон уже 14 часов назад в Посадене чувствовал себя совершенно разбитым. Тогда ему показалось, что все пропало. Фирма «Меридиан» начала, вернее, была вынуждена начать программу ускоренных исследований. Но и лучшим умам страны не удалось найти неисправность в маленькой черной коробочке, называемой «навигационная система». Крошечные сфероидальные диски отказывались стабильно вращаться на большой высоте, а малейшее их биение могло привести к столкновению самолетов.